Каждое событие во Вселенной связано со всеми остальными. Единственное, что их несколько разделяет, это расстояние и, как следствие, время. Со стартом баллистических ракет в подземном мире как будто бы нарушилось статическое равновесие, и теперь независимые на первый взгляд события схлопывались большущей, большущий, увлекаемый неведомыми силами снежный ком. «Наивные простаки», — закипающий злобой изрек сам Аргедос, глядя на разложенную перед ним схему план города. Достижение землеройной мысли красовалось в разных ракурсах, поэтажно, в вертикальной и горизонтальной проекции. хада стоял не в первом ряду, но благодаря росту мог обозревать то, что делалось на оперативном столе. Пожалуй, это напоминало детские представления Хадаса о стратегическом планировании древности. Отсутствовали зависающие в воздухе виртуальные изображения, не было подсказчиков с приятными механическими голосами. Здесь все происходящие события отображались в человеческих головах. Там же связывались воедино... И оттуда же выходили решения. Хадас впервые видел перед собой всю многолистовую карту города и думал о том, что ее доставка на Луну принесла бы ему лавры непревзойденного гения разведки. «Значит, они захватили всю Восточную галерею на уровне 5, спросил Аргеда, почесывая подбородок. Ему поддакнул розовощекий, по здешним меркам крепыш, ростом метр пятьдесят, но зато имеющий на себе много одежды, а посему явно не слабый статус. «И наступление, как я понимаю, они ведут в шести направлениях». «Да, статус 18», — снова почтительно отозвался коротышка. «Ладно, придется преподать им урок. Пора вскрывать арсенал. Вооружите автоматическим оружием Третий легион и бросьте пару когорт на прикрытие главной шахты на уровне 3». «Пусть постоят там насмерть, пока мы немножечко поколдуем вот здесь», — сам Аргедас обвел на плане Большую площадь. «Шантао», — обратился он к другому подчиненному. Подготовьте уничтожение газодиффузионного завода. Он все равно нам более не нужен. Разрешите уточнить, статус 18, удалять ли с объекта малые статусы, ведущие там работы? Не доставайте мне мелкими вопросами, статус 14. Это ваша прерогатива. Итак, когда подмятежник рванет, они будут вынуждены двигаться, уходя от пожаров и радиации. Не двигаться всем, без оставления резервов. Шахту мы перекрыли, и у них пока не будет так много направлений прорыва. Ну-ка, дайте мне на связь наших ракетчиков. Конкретно, объект «Куколка-3». Местному императору подали массивную телефонную трубку, способную, наверное, выдержать мощнейшую ударную волну с аналогичных габаритов проводом, волокущимся за ней. Все почтительно отодвинулись, боясь задеть этот провод и навлечь на себя гнев Аргедоса. «Статус 18», — представился диктатор. Затем возникла пауза. Видимо, с объекта «Куколка» выдали положенный доклад. «Да, хаир Я рад, что все ваши птички стартовали, и сбоев не было». Сегодня же я повышу вас статус и на два пункта. Теперь вот что. Мы взорвем ведущие к вам тоннели, дабы не пропустить туда к вам мятежников. Отодвиньте блокировочные посты подальше, чтобы их не зацепило. Дня через два откопаем вас. Я уверен, вы продержитесь этот срок. Запасов у вас достаточно. Еще раз благодарю за службу. Статус 11. Аргедос, не глядя, отдал трубку и снова завис над картами, перебирая листы. Вот теперь у людей заудита за только две возможности, так? А где там наши милые шурале? «Надо бы направить их вот в этом направлении, уровня на два ниже. Можно это сделать, Гутуза. «Вы хотите, чтобы они прикончили повстанцев? Статус 18. Но там узковатые коридоры. И еще осмелюсь предложить, может, стоит тоже вооружить их чем-то серьезным, как и легионеров? Они ведь наши добровольные союзники. Будет гораздо меньше потерь». Сам Аргеда скинул голову. «Перестаньте мне советовать. Статус 15. Нам надо просто выиграть время, пока заминируют все остальные проходы». Какое вам дело до потерь среди членов Шурале? Может, вы тайно состоите в их партии? Вы что, забыли приказ о неучастии членов правительства в политических организациях? Статус-15 стал что-то лепитать в свое оправдание, но Аргедаса это совершенно не интересовало. Он перебирал схемы. Вот здесь мы их и столкнем. Правда, статус-0? Внезапно подмигнул он хадесу Голова Коева возвышалась над передними рядами и обвел на плане частицу лабиринта. Ну, а потом? Вызвать сюда Грегори статуса 10.